Житие и страдания преподобных отцов Патермуфия и Коприя и с ними Александра Миренина. Император Юлиан сначала веровавшего Христа, а потом уклонившийся по действию дьявола, снова в язычество и ставший сыном сатаны, отправился на войну с персами. По пути в перси он пролил много крови святых. и, будучи в Антиохии, схватил двух антиохийских пресвятеров, Евгения и Макария, которые после продолжительной пытки были им сосваны в Мавританию в заточении. В то время в египетских пустынях жили два преподобных мужа, Патермуфий и Коприй. Они пребывали в полном единомыслии и вместе служили Богу. Патермуфий был старше годами и более опытен в подвигах иноческих и крепок добродетелью. Копий же, младший первого по годам, был еще не вполне утвержден в иноческой жизни и имел в Патермуфии своего наставника и отца духовного. Прежде чем они были подвергнуты мучениям, Копий рассказал Патермуфии следующее, бывшее ему ночью во сне видение. «Видел я, — говорил он, — отверзающиеся небеса и некоторого светлого мужа, который с жезлом в руке шел ко мне». Потом я увидел, что навстречу ему идет с другой стороны кто-то черный, который зажигает огонь и распространяет вокруг себя дым. Этот черный прострел руку и взял меня, ощутившись в дыму. Я находился в крайне бедственном состоянии, со всех сторон мне грозили опасности. А тот светозарный муж далеко ушел от меня. В это время с неба раздался голос «Плод этого человека будет разорван». но потом снова будет употреблён доброе дело». После этого видения я в смущении проснулся. «Нехорош этот сон», — сказал Патермуфий. «Боюсь, как бы ты не отступил от Бога живого. Вот преступный император Юлиан отрёкся от Христа и вози гонение на церковь Божию. Думаю я, что и мы будем подвергнуты мучениям. Смотри же, чадо, не отрекайся от Христа из боязни мучений». «Будучи обольщен обещанием виноград, бойся Бога, помни его заповеди и будь мужествен. После этого видения прошло немного времени, и император Юлиан с большим войском прибыл в Египет. Услышав, что в египетских пустынях живет много пустынников, он послал туда воинов, чтобы они захватили всех, кого найдут. Тогда были взяты вышеупомянутые отцы Патермуфий и Коприй и приведены на допрос к мучителю. И спросил Юлиан преподобного Патермуфия, «Сколько лет тебе, старец?» Он же отвечал, «75 лет уже моей временной жизни на земле». Заживнув на Копри, император сказал, «Скажи теперь ты, младший, сколько тебе лет?» Копри отвечал, «Мне роду 45 лет». Тогда император повелел отвести в темницу старца Патермуфия, а Копри оставил и так стал говорить с ним. «Принеси человек жертвы богам, чтобы избегнуть ожидающихся тебя мук. Оставь обманчивую христианскую веру, которая не приносит тебе никакой пользы. Вот и я прежде верил Христу, но пользы от этого не видел никакой. Теперь же, веруя в бессмертных богов, подобился от них получить много великих благодеяний. Советую тебе отказать от Христа и принести жертву богам». Тогда я приближу тебя к себе, и ты получишь от меня много милостей. Коприй, затаив дыхание, слушал императора. Он впал в самозабвение и, увлекшись пагубными обещаниями царя, сказал Юлиану, «Доброму ты учишь меня, государь. Хорошо, что я нашел в тебе учителя и доброго наставника». Потом он громко воскликнул, «Отныне я Юлианов ученик, а не христианин». «И как я прежде заблуждался, пребывая в обманчивой вере христианской, так теперь постараюсь все исправить. Я поклонюсь богам и принесу им жертвы». Услышав эти слова, император чрезвычайно обрадовался и сказал, «Счастлив человек этот более всех других тем, что он познал древних отеческих богов, дающих вечную жизнь миру». После этих слов Кокри поклонился и принес жертву идолу Аполлону, и, отступив от Бога, принял в себя дьявола. Святые ангелы отступили от него, бесы же окружили его и радовались. Узнавши, что Копри отступил от Христа, преподобный Патермуфик чрезвычайно опечалился, плакал и рыдал о нем, и, преклонив колено, так молился, «Господи, Божий сил, не погуби грешника, приступившего твою заповедь!» Помяни о трудах, какие он совершил в юности своей, по любви к тебе. Не отвергай его от лица твоего, так как он обольщен речами закона преступника. Помилуй твое создание и взыщи дело рук твоих. Наутро император сел на престол свой, а Коприй стоял около него с правой стороны. На нем был пурпурный плащ. Когда Потермуфий по приказанию императора был приведен на допрос, Коприй, увидав его, сказал, «Вот, идет обманщик, который лишил меня моего счастья». Когда же старец подошел к судилищу, Коприй закричал ему, «Что, Потермуфий, видишь, я радуюсь, а тебе приходится плакать. Я уже не христианин, а последователь Юлиана». Потермуфий отвечал, «Да, вижу, что ты радуешься, и поэтому и плачу о тебе я». Император тогда сказал старцу, не плачь, а принеси жертву богам и радуйся вместе с ним. Потермусь и отвечал, радость его временная. Теперь он радуется, а в будущей жизни будет плакать, если не раскается. Я же плачу теперь, но буду радоваться в жизни будущей. Он здесь величается в пурпурном одеянии, а там окажется на гимн. Теперь он насыщается, а в будущей жизни будет алкач. Я же теперь алчу, а в будущей жизни насыщусь, когда явится слава моего Бога. Ныне он тебе, царю земному, предстоит в числе слуг твоих со славою, а там от лица царя небесного он будет изгнан и брошен в гиенну огненную к бесам. Сказавший этот, старец взглянул в лицо коприю и прорегл. «Горе тебе, окаянное! Ты был раньше сосудом благодати, теперь же ты гной, в котором радостно ликуют бесы. Ведь ангелы отступили от тебя, ты удалил от себя Бога и облегся в дьявола. Жизнь истинную, вечную ты возненавидел, а временную ложную возлюбил. Но вспомни о делах юности твоей, приди в себя». «Покинь заблуждение, каким ты к несчастью влекся, и иди ко мне, чадо! Возлюби снова Бога и покайся перед тем, перед кем согрешил ты, ты, а Он по своему милосердию примет тебя и простит тебе грехи твои!» Когда старец сказал это, Коприй умилился сердцем и, раскаившись, громко воскликнул, «Горе мне! Горе мне! Горе мне!» потом начал колебать то в одну, то в другую сторону, затем, воспрянув духом, изгинул на небо, сказал, «Теперь я же уже не Юлианов, а снова Христов». Согрешил я, приступив Божью заповедь. Я совершил беззаконие, отрехшись от Господа моего. Но в том и познается Твоя благодать, владыка, когда Ты помилуешь меня, совершившего столь тяжкий грех. «Будь, человеколюбе, с милостью ко мне». Я похож теперь на сухое дерево, у которого нет плодов, и омертвели листья. Слова беззаконных вели меня в заблуждение, и дьявольская буря потопила меня. Надо мной посмеивается змеи, и возрадовались обо мне лики бесов. Звезды небесные пришли в смятение, солнце и луна сокрыли свет свой из-за моего великого греха, каким я огорчил Бога. Но вы, ангелы Божии, и лики праведных, и жители всего мира, соберитесь вместе и оплачьте мое падение и помрачение моего ума. Ведь я лишился Христа, солнца правды, и во мне погас свет веры, вся духовная красота отнята у меня». Потом, обратившись к императору, Коприй сказал, «Зачем ты, дьявол, прельстил меня?» «Зачем, законопреступник, ты и меня увлек в свою погибель?» И, снявши с себя пурпурную одежду, он бросил ее перед царем, говоря, «Возьми себе ту славу, какую ты мне дал, а я опять возьму то, что потерял. Бог мой благ и сотворит меня, хотя как одного из своих наемников». Император, увидев, что Коприс снова обратился ко Христу, разгневался и повелел тотчас же раскалить большую железную сковороду. Копри же, слышая это повеление, сказал, «Хорошо ты поступаешь, император. Сожги меня, растяки на части, чтобы мне многочисленными мучениями искупить свое падение. Прежде же всего казни язык мой, потому что он прежде всего согрешил, отказавшись от Христа». Тогда император повелел раскалить небольшую железную ложку и положить ее на язык коприю. Последний же, увидел ложку, раскаленную как уголь, сказал святому Потербухию, «Молись за меня, Богу, Отец, ибо я прихожу в ужас при мысли об ожидающем меня мучении». Старец сказал ему, «Терпи чадо с радостью, и Господь тебе поможет». И вот когда ложка дотронулась до языка коприя, то показалась ему холодной, как лед. и из их Копри не получил никакого обжога. Император сказал тогда, «Эти люди волшебники, ведите их на раскаленную сковороду». Когда их повели, Коприй сказал старцу, «Молись за меня, мой учитель, ибо я весьма страшусь мучения». Старец сказал, «Не бойся, чада, будь мужествен, вспомни о своих принятых тобой на себя самого детства твоего в пустыне, в подвигах и трудах, «Мужественно подъят во славу Божию! Помнишь ли, как ты провел без пищи 35 дней? Помнишь ли еще, как, распинаясь Христу, ты стоял в течение 12 дней неподвижно с распростёртыми крестообразно руками? Помнишь ли еще, как, распинаясь Христу, ты стоял в течение 12 дней неподвижно? Разве ты забыл, как ты ложился на жесткие камни и на острые черепки?» «Если все это в течение твоей жизни ты охотно терпел ради Христа, то зачем ты боишься теперь этой муки, продолжающейся один только час?» Коприй, утвердившись этими словами с просветленным лицом, без боязни, пошел вместе со старцем к сковороде. Когда они сходили на нее, Потермуфий сказал, «Брат Коприй, возведи очи твои, горе!» Копри жертвянув на небо сказал, Вижу приближающихся ангелов, главы которых покрыты росою. Молю тебя, отец, скажи мне, чтобы они не гневались на меня за то, что я отрекся от Христа». И таким образом оба они вошли на сковороду и ходили как на лугу, насмехаясь над мучителем, ибо сковорода тотчас же совершенно остыла. Увидев это, мучитель пришел еще в большую ярость и повелел растопить как можно сильнее печь, чтобы бросить туда мучеников на сожжение. Когда печь растопляли, на Коприю подошел один из царских воинов по имени Александр и сказал, «Коприй, ты сначала принял жертву богам, а теперь не хочешь. Обратись же снова к нам, чтобы избавиться от гибели в огне!» Святой Коприй отвечал ему, «О, если бы первый мой грех, какой я совершил перед Христом, предан был забвению перед лицом Божиим!» Если собрать всю воду морскую и все реки-источники, и все капли, падающие с неба, то всего этого было бы мало для омытия скверны греха моего. Однако я не отчаиваюсь в милосердии человеколюбивого владыки моего. Александр, пришедший в умиление от слов Коприя, сказал, «Хотел бы и я стать воином того царя, которому вы служите». И тогда Коприя научил его истинной вере и обратил ко Христу. Когда же печь была растоплена до яркого пламени, и преподобные мученики пошли в нее, Александр последовал за ними, говоря: "Пойду с вами, блаженные отцы, возьмите меня ради Христа в печь". Они взяли его под руки и пошли вместе, но потом Александр вырвался из их рук и пошёл один впереди. Когда они приблизились к окохозу печи, то нас встретил Александр, вырвался большой клуб пламени из печи, но не опалил его. И Александр сказал, обращаясь к этому пламени, «Если ты по повелению Божию вышел для того, чтобы сжечь меня, то сожги грешника». При этих словах его пламени разделился на две части и стал двумя стенами, как некогда вода в черном море, открывая ему путь посреди. И пошел Александр внутрь печи, не тронутый пламенем. И, увидев там ангелов Божиих, сказал им, «Молю вас, господа мои». «Спасите меня, грешного!» Ангелы отвечали, «Для того мы и посланы сюда от Бога, чтобы спасти тебя». И они взяли душу его к Господу, а тело его мертвое осталось в огне совершенно целым. После него вошли и преподобные осы по термуфе и копри также не от огня, и пребывали близ тела Александрова, воспевая хвалу Богу. Когда печь погасла, святые были выведены к императору живыми и невредимыми, нисколько не пострадавшими от огня, а тело святого Александра было вынесено также неповрежденным от огня, и от него шло великое благоухание. Император с удивлением сказал тогда, «Наши боги велики, а Христос – ничто!» Потом опять стал принуждать святых к поклонению идолам, преподобный же и сказал ему, «Так как ты идешь на сражение не для прославления имени Божия, то не воротишься назад, но будешь ранен смертельно и умрёшь страшной смертью». Тогда император сильно разгневался и повелел усечь их мечом. И выведены были святые из города на место усекновения. Там они перед кончиной своей обратились с молитвой к Богу. И вот с неба разался голос, который восхвалял по прощал Коприя и обоих их призывал к вечному успокоению. Тогда они с радостью преклонили под меч свои головы и скончались, положив за Господа жизнь свою. Нечестивый же Юлиан, отправившийся на войну с персами, был побежден персидскими войсками и, как предсказал святой Патермуфий, не вернулся в свою землю. Кончина святых преподобно-мучеников Патермухи и Коприя, и с ними и святого Александра, последовала в июле месяце в девятый день. Царствование над римлянами закона преступника Юлиана, а над христианами Господа нашего Иисуса Христа. Ему же отцом и святым духом подобает честь, слава и держава, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.